Чего только не пришлось изучить, прочитать или просто понять, делая жизнь Георгия и других нелегалов. Ведь каждое слово в характеристике или рекомендации имело своё второе, понятное только боссу или шефу бюро персонала значение. Расшифровка этих терминов была весьма сложна, но необходимо, чтобы обеспечить продвижение Георгия в нужном направлении. Вот посмотрите только, насколько изобретательны кадрывики всех уровней в кодировании истинного смысла служебной характеристики. Если написано в характеристике, что все работы выполнял с большой прилежностью и интересом, следует читать: он старался, но без особого рвения. Обладает профессиональными знаниями, проявляет здоровую уверенность в себе. Мало знаний, большая глотка. Постоянно старался выполнять порученную работу к удовлетворению руководства. Способности средние. Своим поведением являл пример для окружающих. Абсолютным нулем не был. Добросовестный коллега делал всё, что мог. Прилагал все свои способности. Результаты работы слабые. Все задачи выполнял в соответствии с действующими требованиями, никогда не проявлял инициативы. К порученным заданиям относился с пониманием, но его устраивало всё. Мы ценили его старание. Был карьеристом. Старался установить хорошие отношения с шефом. Был подхалимом. Над всеми порученными заданиями работал с большим усердием, но без всякого успех. Благодаря своей общительности способствовал улучшению общего климата. Пьяница, разбазаривал рабочее время на прибавутки. коллегам относился с большим уважением и чувствительностью. Искал сексуальный контакт. Руководство довольно выполнением порученной ему работы, посредственные результаты. Руководство постоянно выражало удовлетворение выполнением порученной ему работы, на него можно положиться. Порученную работу выполнял к полному удовлетворению руководства, хорошие результаты. порученную работу постоянно выполнял к полному удовлетворению руководства. Очень хороший результат. Он покидает нас по обоюдному согласию. Мы его уволили. Он покидает нас по собственному желанию. Мы ничего не имеем против. Через несколько дней мы провожали Георгия на дружеской прощальной вечеринке. Он прозвал меня министром документации. Оставил мне интересные книги на немецком языке, которые изучал в период подготовки. Сейчас порой их читает моя внучка. Когда Абель возвращался в результате обмена на Пауэрс в центр, почти одновременно на боевую работу уверенно выехала его замена. Георгий проработал в Соединённых Штатах Америки около 15 лет. В том месте, где он жил, его немного недолюбливали за нацистское прошлое. Специастом в своей отрасли и по внешней политике США он был высокого класса. Георгий возвращался домой, выполнив задание. Рассказывать о работе Георгия подробнее И сегодня ещё не время. И так сказано уже много. Американские и немецкие разведчики весьма заинтересованы в том, чтобы узнать его легенду, места работы, через его связи установить, кто же это был и как смог преодолеть все преграды, стать своим. Через некоторое время Георгий выехал в Ленинград навестить своих родственников, где заболел и умер от перитонита. спасти его не смогли